Находки раковинок каури, относящиеся к 800-600 годам до нашей эры, сделанные археологами в Северной Германии, Литве, Латвии, на островах Балтийского моря и под Витебском. Известны находки каури или явных подделок под них, относящиеся к VI-VII векам нашей эры в Германии, к IX в Швеции, к 11-12 векам в Псковской и Новгородской землях, к 16 веку под ригой. Особенно часты находки раковин на территории Новгородской и Псковской земель. Благодаря этому факту у специалистов сложилось мнение, что раковины поступали на Русь с запада. В пользу такой точки зрения свидетельствуют многочисленные находки раковин каури в Прибалтике. Впрочем, не менее часто клады раковин Каури и погребения с ними находят по Олжье. Русское название раковины Каури – «ужовка», «жуковина», «змеиная», «гажья», «головка». У народов по Олжье отмечено название «голова змеи». Пик найденных кладов раковин Каури на территории северо-западной Руси приходится на XII век – Однако известно, что ещё в XVI веке каури в больших количествах ввозили из Риги в Новгород. На кильских золотых монетах I века до нашей эры изображены раковины каури. Монета каури была известна и ранее под названием кипрской монеты. Вряд ли можно считать раковины просто афразийской экзотикой. Ведь золото ценилось тогда уже само по себе. История монетного дела насчитывала не одну сотню лет. Хитроумные правители римских провинций и древнегреческих городов научились подмешивать медь к серебру и золоту, портить монету и временно облегчая себе жизнь. Золотые монеты с изображением раковины свидетельствуют о нераздельности функций денег. о существовании их как единства меры стоимости и средства обращения. Именно раковины, лежащие во множестве на морском берегу, пытался объявить деньгами римский император Калигула 37-41 годы нашей эры. Нет нужды говорить, что из этого не самого остроумного из его чудачеств ничего не вышло, но выбор вида новых денег весьма характерен. Конечно, когда говорится, что раковина у народов Азии и Африки или кость в ацтекской экономике использовались в обращении необработанными, имеется в виду только отсутствие механической обработки. В экономическом плане и раковина, и кость уже воплощали в себе затраты человеческого труда на добычу, на первичную обработку, выварку, транспортировку. Для раковин на охоту или выращивание скота, забой для костей. Побочные продукты служили символом настоящего богатства. Будучи только лишь обозначением богатства, они оказывались недостаточными, чтобы выполнять функции денег, в том числе и функцию идеальной меры стоимости. Дело здесь не в богатстве в современном его понимании, не в индивидуальной состоятельности конкретного человека, В средние века богатство было элементом престижа, а не благополучия. Деньги несли на себе отпечаток социальной значимости их обладателя, его веса в обществе или заслуг перед ним. На Крите, среди развалин древнегреческого города Гортин, в V век до нашей эры, в 1886 году найден список, в котором перечисляются обязанности граждан. Налоги или штрафы взимались треножниками или сосудами, которые могли быть заменены либо их миниатюрными объёмными моделями из драгоценного металла, либо монетой с изображением тех же треножников или сосудов на одной из сторон металлического кружка. Здесь мы видим не только плавный переход от объёмного изображения статуэтки к монете. Последнее постепенно становится символом обязательств выполненных перед городом. Чтобы отразить то значение, которое придавали древние греки монете, приведём отрывок из жизнеописания Аполлония Тианского Флавия Филострата, 170-244 годы. Он, Аполлоний, укрылся под лестатой императора, внушавших тогда больше страха и более неприкосновенных, чем Зевс в Олимпе. Ведь это были стоты Тиберия. Рассказывают, что в правление этого императора некто был отвинён с светотатства за то, что побил своего раба, который имел при себе серебряную драхму с изображением Тиберия. Проблема глубинных причин выделения денег из товарного мира может быть поставлена в двух планах: Деньги следует воспринимать либо как сознательное изобретение конкретных людей, либо как некоторое социальное явление, результат естественного развития хозяйственной жизни. Выбор между двумя этими трактовками сделан давно и окончательно, а пособление денег было следствием естественного хода событий.